Глава 6. Обратный путь до дома я запомнил слабо, понимая, что меня буквально волоком тащат до двери собственной квартиры, я не мог отделаться от нереальности происходящего. Нет, конечно, я шёл собственными ногами, но всё происходило будто в тумане и со стороны умом осознавал, куда я иду. А вот взглянуть на полную картину я смог только через некоторое время, когда уровень адреналина в крови немного снизился. Это какого демона сейчас было? Что это было? В какой-то мере можно объяснить многие феноменальные случаи, опираясь на школьный курс физики, химии и иногда поверхностные знания психологии. С помощью этого удается развеять мифы о привидениях, различных барабашках, сверхъестественных способностях, да и о многом другом, вызывающем человеческий и рациональный страх. Разумеется, в школе не преподают психологию. Но, наверное, каждый из нас обладает способностью к простейшему анализу и разбору тех или иных действий и ситуаций, исходя из банального жизненного опыта. И совершенно неважно, в каком социуме ты до этого вращался. Люди везде одинаковы и не менялись испокон веков. «Вова, какая психология. Ты только что с помощью игровых способностей ушатал 100-килограммового борова на чистом скилле, просто вкатал в брусчатку. Какой на хрен социум? До тебя вообще дошло, что ты только что исполнил До меня дошло, но, как я уже говорил, дошло с опозданием. Начало доходить, когда дядя Женя спокойно подошел к раковине, также молча набрал воды в стакан, сунул мне в руки и многозначительно хмыкнул, пока я старался загипнотизировать стеклянную емкость ошарашенным взглядом. "Пей". Фраза была произнесена сухо, но яснымно чувствовался приказ. "Вот и молодец", кинул он, когда я механически сделал несколько глотков, и вдоль отупения снова уставился на опустевший стакан. И ещё. Нет, спасибо. Я прикрыл глаза. Ты вообще как оказался на улице? А чему ты удивляешься? Хмыкнул дядя. Это вполне предсказуемо. Ты не нашел сигарет и пошел на улицу. Это полный провал над контролем своих привычек, который у тебя находится в зачаточном состоянии. Контроль привычек? Ты о чем?» Знаешь, со стороны оно виднее. усмехнулся дядя Женя, вернув стакан на столешницу. После каждой игровой сессии ты смолишь не менее двух сигарет залпом. Как считаешь, что я мог подумать, когда вылез из капсулы и не нашел тебя в квартире? Конечно, ты ушел за сигаретами. Тем более, что я знаю, дома их нет, рявкнул он внезапно. Благодаря тебе? Да, кивнул дядя. И я бы тебе советовал завязывать с этим пагубным делом. Давай ты не будешь мне указывать, что я могу делать, а что нет. Помощьуся я. Я понимаю, ты старше, но я тоже. А что, ты тоже, милый мой? Крачево поинтересовался он. Я слишком хорошо знал подобные перепады, поэтому закономерно насторожился. Взрослый, да, ты это хотел сказать. Ты только что чуть не убил человека, взрослый. Заметь, Вова, не в игре, в реале. Вообще думаешь, что творишь. Возражать я не стал, так как, если взглянуть со стороны, так оно и было. Самое странное заключалось в том, что сделал я бы это с легкостью, задумавшись над своими действиями только потом. Именно это меня и пугало. У меня остатки появились. Тихо сказал я, боясь, что дядя Женя начнет подозревать во мне свихнувшегося задрота, полностью перепутавшего мир реальный и вирт, как в игре, перед глазами. Я использовал умение оттуда. К тому, что он скажет в следующий момент, я оказался совершенно не готов. Серьёзно? Статы? воскликнул дядя. А напомни, Ковова, -ка, какое у тебя процентное соотношение, параметры синхронизации в игре? Сотка, — прищурился я. Дядь Жень, может, хватит меня за нос водить? Не считаешь, что я имею право знать, что со мной вообще происходит? На этот раз пауза длилась намного дольше. Теперь уже дядя Женя налил себе воды и не спеша выпил, а я сидел со своим мысленным сумбуром, наблюдал и уже не знал, чего мне сейчас больше хочется. курить или наконец получить ответы. Рассказывать я тебе сейчас ничего не буду, посуровил дядя. Я только хотел возмутиться, чувствуя, что нужно дожимать сейчас, но мой пыл дознавателя угас после следующей фразы. Дай мне немного времени. Наконец изрёк он несколько раз по барабанив кончиками пальцев по столешнице. На мне подписка, а не разглашение, поэтому ты всё узнаешь, когда мне придёт команда сверху, и не спрашивай меня, откуда сверху. Я не отвечу. Вот наконец-то все начинало становиться на свои места. Подписка это уже допуск закрытой информации, и зачастую информации имеющей значение государственной важности. Можно долго гадать, в какой именно структуре работает дядя Женя, но правды он мне не скажет. Какой ты молодец, съязвил я. А что прикажете делать мне? Жить в игре, чтобы в реале не ломать дров или не махнуть под ускорение в магазин? Не нужно утрировать, скривился он, будто съел пару долек лимона. Ничего с тобой страшного не происходит. Более того, если ты успел подумать, что едешь чердаком, спешу тебя обрадовать, что это не так. Поэтому пока занимайся тем, что сейчас делаешь. Играть? Собирать искры богов хаоса. Сейчас это первоочередная задача, и у тебя это пока отлично получается. Не повелся он на подначку. Думаю, не нужно тебе говорить, что о слиянии не должна знать ни одна живая душа. Ну, если и проболтаюсь кому, что такого? Случится, может все что угодно, саркастически хмыкнул я. На мне тем более подписки никакой не висит. Это только ты у нас такой весь из себя загадочный. А вот сейчас прошу отнестись к моему предупреждению серьезно», — глухо произнес он. Не вздумай вообще кому-либо рассказывать об этом. Если не хочешь остаток жизни быть подопытной крысой, запертой в подвале, у которой в любое время года торчат провода из башки, я не всегда смогу тебе помочь, Вова. Ты сейчас о чем?» И дядя Женя начал нехотя рассказывать. Путаясь в разнообразных медицинских терминах, словно кот в ворохе дорогущей пряжи, он попытался мне пояснить принцип действия загадочного слияния, но выходило слабо. И хотя картинка в целом все таки начинала потихоньку вырисовываться, некоторые вопросы остались без ответа. Самое главное, что меня безмерно обрадовало, кукуха я не тронулся, оставаясь все тем же нормальным молодым человеком, который и был до знакомства с Даяной первой. А как же игровые параметры, которые у меня появились перед глазами? Ты это считаешь нормальным? возмутился я. «Все относительно. Ну вот скажи, У тебя бывали ситуации, когда ты начинал прокручивать в голове предстоящий с кем-то разговор? С преподавателем, с начальником? Да неважно, с кем, усмехнулся он. Можешь не отвечать. Это бывало у всех людей на этой планете. А вот теперь ответь мне: нормально ли в своей башке разговаривать с человеком, которого нет рядом? Вот так и с этими твоими статами, которые ты видел. Пока это не выходит за рамки нормальности. «Ты сейчас говоришь о разных вещах. Хорошо, допустим, не стал спорить он. Скажи, сейчас ты их видишь? Нет. Не знаю, как смотрелись со стороны мои попытки снова вызвать калы характеристик, но у меня ничего не вышло. Но ну, не хотели они сейчас появляться, хоть ты тресни. Если проанализировать те два случая, когда я их видел, то прослеживается одна закономерность. Оба раза я находился в состоянии сильного эмоционального возбуждения. И если взять за основу, что катализатором послужил выплеск адреналина в кровь, можно смело попробовать вызвать их искусственно. Вот только что мне нужно для этого сделать? Я пока не представлял, стараясь не думать о старом фильме, в котором герой шел на все для капельки адреналина. Ну, вот что и требовалось доказать. Хорошо. Но ты же не хочешь сказать, что поиграв в Даяну первую, каждый человек теперь может, как я? Нет, конечно. Фыркнул дядя Женя. Для этого нужен ряд определенных факторов. Первое состояние здоровья. Не каждый может похвастать твоими показателями. Второе абсолютное принятие реальности происходящего с тобой в вирти, что свидетельствует о гибкости мышления и умении подстраиваться под ситуацию. И третье наличие особой гипнограммы в модульном блоке твоей капсулы. Еще один кусочек мозаики занял свое законное место. странное требование замены расходников только сотрудниками компании Вирт», прописанное в договоре отдельно, любезно предоставленное в беспроцентный кредит капсула виртуальной реальности и многое другое. Пока ты наивно думал, что тебе сказочно повезло, тобой просто манипулировали, причем делали это так искусно, что у тебя даже не было шансов сложить вместе все кусочки пазла. Да и как складывать, если до того, что сейчас вырисовывается, ни один человек в здравом уме просто-напросто не додумается. Поправь меня, если я ошибаюсь. Оперевшись локтями на стол, я подпер руками подбородок. Newbird предоставляет таким, как я, капсулы, затем загружает в них гипнограммы и просто наблюдает, что из этого выйдет, а они могут вообще представить, что произойдет, если каким-то образом эта информация станет известна остальным игрокам. Да их просто погребет под ворохом судебных исков от возмущенных пользователей. Это просто незаконно. В конце концов, это опыт над людьми. «Все сказал. Насмешливо поинтересовался дядя Женя, смотря на мое возмущенное лицо. А с чего ты взял, что остальным игрокам внедряют гипнограммы? Или ты видел на улицах столицы молодых людей, которые направо и налево швыряются игровыми умениями? Не видел, конечно, пришлось признать мне. И не увидишь Вова. если ты считаешь, что произошедшее с тобой рядовой случай, то я тебя обломаю. Твой случай как раз-таки уникальный. И будь готов, что нам с тобой придется кое-куда прокатиться в скором времени. Надеюсь, не в подвал в башку провода совать. Невесело усмехнулся я. Не в подвал, не переживай. Сказанное дяде было чрезвычайно трудно поверить, если бы это не произошло непосредственно со мной. Виртуальные технологии, о которых люди могли только снимать фильмы и писать книги, сейчас рядом с нами преспокойно обкатывались, пока их считали простой выдумкой фантастов. Просто невероятно. Только вот ты ошибся, дядь Жень. Мой случай не уникальный. Что ты имеешь в виду? нахмурился он. Ты же знаешь, что когда в даяне Первой создаешь отряд, тебе становятся доступны все параметры состоящих в нем». Ну, когда я рассказал, что после укуса Хасарага у Воровано появился аналогичный параметр, дядя Женя буквально переменился в лице. Такой обеспокоенности я в его глазах еще не видел. Так, Вова, ты сейчас ныряешь в игру? Переносишься в сердце хаоса и ждёшь меня там. Понял? Ты объяснишь, что происходит? Растерялся я. Всё, потом. Отрезал он, взяв телефон в руки. Марш к капсуле, телепортируешься в храм и ждёшь меня там. Воруванию не слово. Ты хорошо меня понял? Вова, не подведи!» Понял, проворчал я, направляясь к саркофагу. Мне кажется, что я отчётливо слышал щелчок сработавшего с запора крышки в то время, как моё сознание устремилось в виртуальную реальность. Хот